Планеты самого различного объема, плотности, состава и толщины, атмосферы, гидросферы, расстояния до светила, условий вращения. Но мы знаем и другое. Наша планета с ее 7 процентами покрытой водой поверхности, в совпадении с близостью к Солнцу, изливающему на нее могучий запас энергии, представляет собой нечасто встречающуюся основу мощной жизни –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 не пролетал ни один наш звездолет. Достигнув ее планет, мы выдвинемся далеко в космос, и мы выдвинемся не на маленьком мерке искусственного сооружения, а на крепкой базе больших планет, просторных для организации удобной жизни, могучей техники,